Утро нового дня встретило меня с опением оськи и светом, падающим из окна. Окно было довольно большим, и краешек солнца теперь упорно согревал мой нос, щекоча ресницы, я сонно потянулась и зевнув села, ось коварча закрылся одеялом с головой, устраиваясь поудобнее на освободившиеся полностью подушки. Спрыгнув на пол, я почувствовала обжигающий холод половиц, так что пришлось срочно искать тапки или хотя бы носки. Нашла валенки, валявшиеся до этого под кроватью, и по виду чересчур большие для моих маленьких ножек, и все же я радостно их надела, а заодно и замоталась в покрывало, стянутая с постели с любопытством при этом оглядываясь по сторонам и ища дико. Но тут со скрипом распахнулась входная дверь, впуская в натопленную комнату морозный пар, и на пороге появился Дик, собственной персоной, с тяжелой хапкой дров на руках. «А, ты уже встала?» Я радостно ему улыбнулась. На печке из-под одеяла появилась встрепанная голова мыша. «Хорошо, сейчас поедим, и ты мне по-быстрому объяснишь, где живешь. Я провожу тебя до дома» а дальше каждый пойдет своей дорогой. Я закусила нижнюю губу, не представляя, как ему еще раз все объяснить. Одно ясно, если я опять начну вешать, вещать про ангелов и облака, меня как ненормальную выслушают, а потом все равно доведут до ближайшей деревеньки, где издадут с рук на руки старости. Оська взмахнул крыльями и перелетел ко мне на колени, поблескивая черными глазками. Я осторожно погладила его по пушистой голове, с улыбкой глядя, как он щурится от удовольствия. «Ну вот, обед готов. На столе уже расположились круглая свежая головка сыра, хлеб, пара луковиц и мешочек с солью. А откуда здесь свежий сыр?» — удивилась я, подсаживаясь к столу. «Из деревни. Она тут неподалеку. Этот дом просто стоит на окраине». Я нахмурилась. «Интересно». И зачем надо было меня выбрасывать на землю так далеко, если деревня совсем рядом с домом? Оська такими вещами не интересовался, уже вовсю поглощая отломанный кусок сыра и не обращая никакого внимания на лук. Я возмутилась и решительно полезла с ножом, чтобы разрезать ценный продукт. осько с решил, что я его вознамерилась зарезать. Подавился и довольно долго кашлял, вися вверх ногами на люстре и не давясь. И не даваясь в руки. Объяснять, что я просто хотела разрезать сыр, пришлось долго. Деревня и впрямь расположилась совсем неподалеку. Небольшие приземистые дома были по самую крышу занесены снегом, и от двери некоторых из них мужики хмуро расчищали дорожки, искоса поглядывая на нас. Я шла, чуть позади Дика, в найденных недавно валенках, надетых прямо на мои легкие сапожки. И кутаясь в огромный теплый тулуп, явно недавно отпраздновавший столетний юбилей, Оська сидел у меня за пазухой, выставив на мороз только голову с большими мягкими ушками, похожими на лопухи. Он постоянно теребил нос лапкой и старательно его грел, но любопытство не давало нырнуть обратно в тепло и уют. «Эй, не подскажете, где у вас дом старосты?» Дик обратился к ближайшему работяге, стоящему неподалеку и живописно опирающемуся на лопату. Нас окинули ленивым и довольно-таки пренебрежительным взглядом, но все-таки ответили. А вон она там! Третий дом налево! А что такое? Нахрена вам федот? Да вот, девушку вчера неподалеку откопал. Чуть нас смерть не замерзла. Думал, может, ваша? Мужик принял значительный вид и решительно бросил явно опостылевший инструмент, важно зажигав в мою сторону. Мы с Соськой подозрительно за ним наблюдали. Минут пять меня осматривали со всех сторон, а потом из дома выбежала румяная женщина. Увидела, чем занимается ее муж, и с криками «Ах ты, козел, опять за место работы на баб смотришь!» отвесила ему увесистую оплеуху, мокрой, предположительно, половой тряпкой. Мужик возмущенно завопил и, тыча пальцем в дико, принялся объяснять, что он занят важным делом. Баба продолжала орать, не вникая в суть, а мы с очкой уже медленно пятились назад, дурее от количества новых впечатлений. Но тут лорд не выдержал и так гаркнул на обоих, что мгновенно наступила полная тишина, а я яд испуга чуть не рухнула в снег. Повторяю в последний раз, эта девушка из вашей деревни. На меня неуверенно посмотрели. Нет, после секундной паузы все-таки выдала женщина. Не нашинская она. Да ты и сам посмотри, охотник, глазище его, волосы пылают, да и бледная она чересчур. Нет, ты как хочешь, а только не человек, ента. Может, ельфа, а может и еще чье отродье, а только не нашинская она». На этой убийственной ноте она развернулась и еще раз треснула мужика по башке в целях профилактики и уволокла его пить чай, пока горячий. Мы остались стоять снаружи. Дик с удивлением меня разглядывал при свете дня». А я упорно размышляла, все ли люди такие шумные и грубые, или это только здесь и только утром. «Ну и что мне с тобой делать?» Я перевела взгляд на Дика. И впрямь глаза чересчур большие и красивые. Я смущенно покраснела. «Если оставлю тебя в деревне, то прибьют, приют-то тебе дадут, а вот жить я не будет. Может, сама скажешь, откуда пришла?» «Не с неба же ты в самом деле упала». Я растерянно молчала, не зная, что сказать. Зато мышь знал, но я вовремя успела закрыть ему рот. Иногда он бывает уж слишком не сдержан, особенно тогда, когда ему категорически отказываются верить. Через полчаса я сидела на скамейке в доме старосты и прислушивалась к голосам, доносившимся из соседней комнаты. Дик явно решил от меня избавиться». Несмотря ни на что, и оставлял хозяину дома довольно значительную сумму на мое дальнейшее содержание, хотя бы до весны. Напротив меня сидел на ковре большой черный кот и заинтересованно смотрел на сидевшего у меня на коленях Оську. Оська кота прицельно игнорировал, но глаз с него не сводил, на всякий, так сказать, случай. Вскоре хлопнула входная дверь, и я поняла, что Дик ушел, не попрощавшись. Зато в дверях появился толстый лысый тип и, довольно улыбаясь, начал разглядывать меня с ног до головы. Ну что, девка, теперь ты живешь у меня до весны точно, а посему делать будешь все, что скажу? А теперь марш на кухню, да приготовь что-нибудь, потом вместе и отведаем. И он довольно неуклюже потрепал меня своей жирной рукой по щеке. Вы ошибаетесь, радостно улыбнулась я ему, я ухожу с диком, и не успел он ничего сказать, как моя фигурка просто растворилась в воздухе оставив на лапке возмущенно пискнувшего мыша. Пока староста, открыв рот, смотрел на пустое место, шаря по нему руками и обалдела, хлопая глазами, кот с воинственным криком ринулся на оську. Мы же взвизгнули и рванул вверх, вцепился в рубах у человека и повис на воротнике. Кот в азарте рванул следом, старательно выпуская когти. Остановившись на улице, сразу за невысокой оградкой, я услышала грохот посуды, вой и ругань старосты, после чего в окно вылетел утюг, а следом сквозь дыру в стекле выпорхнул жутко довольный Осько. Заметив меня, он радостно приземлился на плечо и, пока я пробиралась сквозь сугробок, вытоптанной в снегу дорожки, с гордостью принялся рассказывать о своей героической победе. А вслед нам грустно смотрел сидящий на подоконнике кот, провожая взглядом такую вкусную с виду мышь. Дико я нагнала не скоро. Ходить по сугробам очень трудно, и я устала. Запыхалась и уже хотела плюнуть на маскировку и распахнуть крылья, как вдруг увидела его фигуру, шагающую впереди. Радостно вскрикнув, я тут же телепортировалась прямо к ним, э, прямо к нему. Мышь догнал позже, высказал мне все, что он думает о моей, моем способе перемещений. Дик же просто ошарашно глядел на то, то на меня, то на цепочку только своих следов позади. Ты как здесь очутилась? Я же говорила. «Мы теперь неразлучны, по крайней мере, пока ты будешь нуждаться в моей защите». Мышь старательно пролез в ворот рубахи, громко возмущаясь тем, что тут так мало места. Я покраснела до кончика ушей, но Дику сейчас явно было не до мыша, он был в бешенстве. «Откуда ты взялась на мою голову? Почему не осталось в деревне и как ты здесь оказалась?» «Ты не переживай», — заволновалась я. «Просто я должна быть всегда рядом с тобой, но если мой вид тебе, тебе неприятен, то я могу сделать вот так». Мих, и вот уже на снегу остались только мои следы, сама же я просто исчезла. Дик протянул вперед руку и тут же ее отдернул, на пальце появились две небольшие ранки. Мышь не любил, когда меня щупали просто так. «Так, ладно, проявляйся обратно немедленно». Я послушно снова стала видимой и с любопытством глядела на него. «Скажи, мне от тебя теперь совсем никак не избавиться?» Я помотала головой, от чего с макушки слетела голубая шапочка, а серебристое золото с легких волос и искрящимся водопадом рассыпалось по плечам. «В одном тот мужик был определенно прав. Ты слишком хороша, чтобы быть человеком». «Ладно, пошли. Но только предупреждаю, в будущем будешь слушаться только меня». И беспрекословно, и он размаш... размашисто зашагал вперед, оставляя на снегу глубокие отпечатки ног. Я тут же пристроилась следом, стараясь попадать в его следы, для чего приходилось каждый раз подпрыгивать. «Ты поняла?» — он обернулся. Я кивнула, стараясь не промазать при следующем шаге. Дик только усмехнулся. «Ты хоть знаешь, чем я занимаюсь?» «Конечно!» — удивилась я. «Ты выполняешь заказы на нечисть, убиваешь только мертвых и никогда живых, путешествуешь между мирами, но у тебя есть свой дом в Межмирье, куда ты изредка возвращаешься. Друзей у тебя нет, работаешь всегда один». Он удивленно покосился на меня. «Что ж, все верно. Ты достаточно хорошо изучила меня. Может, теперь и о себе расскажешь?» «Конечно. Я Лирлин, ангел. Ты мое первое задание. Вскоре тебя попытаются или убить, или переувербовать наши враги, а я должна тебя защитить» хотя бы в течение следующего месяца. Потом тебе назначат более сильного ангела-хранителя, не чета мне, и я исчезну из твоей жизни навсегда. — то есть ты мой ангел-хранитель? — Нет, — качнула я, — я только учусь на него. И если честно, учиться мне еще очень и очень долго, поэтому-то мне и дали в помощь Оську. Из-за воротника тут же высунулась любопытная мордочка. — Ты не смотри, что он маленький, он много чего умеет. Оська тут же надулся, бросая на дико гордоливые взгляды. «Ну хорошо, а почему мне сразу не могли дать толкового хранителя и выделили, выделили тебя?» Я снова покраснела. «Так с этим надо что-то делать. Понимаешь, я сама попросила, это мой выпускной экзамен, если я его сдам, то, то она не вылетит из школы, — радостно закончил мышь. На моих щеках можно было яичницу жарить. Дик скептически на меня посмотрел». «Ладно. Если ты и сумасшедшая, то вроде бы не буйная. А месяц я к тебя так уж и быть вытерплю как-нибудь. Ты хоть знаешь, куда мы идем?» Я отрицательно мотнула головой. «Тогда слушай и запоминай. В лесу у лесника я оставил лошадь. Вроде бы у него есть еще одна. Как раз для тебя сойдет. Потом выйдем на главную дорогу и доскачем до Аскольда. Там меня уже ждет наниматель. Понятно?» Я кивнула, жутко счастливая, что прогонять меня больше не будут, и первая часть плана мною, хоть и коряво, но все-таки выполнена. А там, глядишь, и все остальное будет не так уж сложно, ведь в месяце всего лишь тридцать дней как-нибудь справлюсь. Шли мы долго. Мороз слегка пощипывал нос, холодил щеки и упрямо забирался под куртку, где сидел мышь. Мышь высказал по этому поводу кучу пред... предложений вроде использования заклинания вечного тепла или горящего золота. В крайнем случае создать ли это в радиусе полукилометра, а то очень уж холодно. Но я только качала головой, раз за разом сообщая, что до такого уровня меня еще не доучили. — Чему тебя там вообще у... научили? — надулся Оська, ежась, и выглядывая из-за ворота куртки. Я закатила глаза, вспоминая. Лорд размашисто сошагал впереди, его широкая темная спина мелькала между деревьев. «Ну, я могу развести костер, если есть дрова». «Гениально!» — не дослушал мышь. «Я тут должен помирать от холода, а нащить дрова требуют. Где я тебе их найду?» «Ну, не знаю!» — смутилась я, оглядываясь по сторонам. «А вон, кажется, есть что-то похожее». Свернув в бок и прекратив прыгать по глубоким следам дика я тут же по пояс провалилась в сугроб. Ну, прямо пошла дальше. Между деревьев поступ... проступал смутный силуэт то ли поваленного дерева, то ли просто коряги. А в ухо нудил голос замерзшего мыша, грозившего околеть и бросить меня на произвол судьбы. Бедненький, он, уж... он же всю жизнь провел на небесах, а потом совершенно не привык к холоду, вылетая на задание только в теплые миры и времена. «Вот», — радостно возвестила я, тыкая пальцем в корягу, Мышь отвлекся от стенаний и с удивлением на нее уставился. «Что? Вот! Сейчас я тебя согрею!» — вдохновилась я, подпрыгивая на месте. И постоянно забывая, что крылья временно скрыты. «Да! Ну давай! Грей!» Я кивнула и быстрым, слегка неуверенным движением нарисовала в воздухе кривоватую руну света, вспых вспыхнувшую на над корягой и рассыпавшуюся быстро затухающими искрами на промерзшее дерево. Мы с мышом, затаив дыхание, ждали. Миг ничего не происходило. А потом на корягу запрыгнул появившийся откуда-то сзади дик. И громко поинтересовался, какого хрена я тут делаю. Пока я пыталась вспомнить, что такое хрен, коряга мягко засветилась слегка голубоватым светом, а потом с жутким треском взорвалась столбом ревущего пламени. Тяжелой волной горячего воздуха меня отшвырнуло назад. Дику повезло меньше. Он в это время как раз стоял на коряге, а потому дымящийся и очень черный теперь валялся неподалеку, упорно пытаясь встать и выдавая такие слова, что я заподозрила лорда в знании чужого непонятного мне языка. Ахнув, я, не обращая внимания на вопли слегка пог... погоревшего мыша, рванулась к Дику, предлагая помощь. Меня куда-то послали и попытались ударить мышь ощетинился и что-то глухо вякнул. Лорд... Лорда подняло и с треском впечатало в дерево неподалеку. Ой, сказала я. Лорд вздрогнул и медленно поднял руки, чертя знак отрицания, после чего мягко, после чего молча рухнул в снег, замерев на его фоне темным пятном. Оська! Горестно воскликнула я. Ну зачем? Он пытался колдовать против тебя, возмутился мышь, осторожно щупая обожженный нос. Я только вздохнула и медленно подошла к лорду, присев рядом на корточки. Он не подавал признаков жизни, но вроде бы еще дышал. Я осторожно дотронулась до него, а потом положила узкую холодную ладошку на лоб, пытаясь излечить и помочь. Уже привычно чувствуя, как сквозь тело проходят волны чужой боли и уходят в землю, мышь вылез на плечо. И что-то возмущенно бормотал. Ему никак, никогда не нравилось, когда я использовал силу себе во вред. А сейчас я именно этим и занималась. На лбу выступили би, маленькие бесеринки пота. Холод, осторожно пройдясь по коже, вполз глубже, исследуя сосуды, замораживая кровь. Внутренний голос нашептывал, сколько еще времени мне можно колдовать, после чего наступит остановка сердца. Но тут его глаза распахнулись, и он посмотрел на меня. Я вздрогнула и отдернула руку, покачнулась от слабости и плюхнулась вслед. В снег. Он оперся руками о землю и с трудом сел, встряхнулся, сбрасывая черные капли воды, и уже более уверенно встал на ноги. Что это было? На меня смотрели требовательные, даже зло. Мышь зашипел, распушив шерсть, и теперь очень похожий на меховой шарик с крыльями. Хотелось согреться. Прищур черный глаз, резкий разворот, и вот он уже вновь удаляется, бросив меня на произвол судьбы. Я поняла, что если не смогу встать, то так и замерзну здесь с, мыша, с мышом, а он и не подумает вернуться. Что ж, хорошо. Хорошо, хоть убить не пытался. «Вставай!» — заволновался Оська. Прыгая, и кусая за ухо. Боль отогнала сон и вернула ясность в голове. Вставай, а то замерзнешь и провалишь первое задание, но это еще не самое страшное. Что же самое страшное? Я уже с трудом вставала, цепляясь руками за кору дерева и пытаясь контролировать постоянно разъезжающиеся ноги. Могу замерзнуть я? Хмуро просветили меня, и мышь снова полез за пазуху. Догнать лорда я так и не смогла, но, к счастью, снег не забыл не забил его следы. И они вели меня за собой, указывая верное направление. Пришлось прыгать, а то самой разгребать с них уже не было сил. Мышь, кажется, уснул, зато я довольно быстро согрелась от прыжков и смотрела на мир веселей, радуясь тысячам искр, отраженных в рассыпанных под ногами бриллиантах, и от яркого света лучей. Деревья застыли снежными великанами, укрытые тяжелыми покрывалами снега. Изредка я видела пробегающего мимо зайца, а пару раз даже про... пообщалась с лесой, просто выбежавшей мне навстречу и радостно затявкавшей на своем лисьем языке. Пришлось остановиться и выслушать плутовку, а потом еще и поделиться припасами, так как охота у нее нынче не задалась. Но тут вылез мышь, увидел, что я делаю с колбасой и с громким боевым писком напал на бедняжку, вопя, что его обокрали. Бедная лиса, сжимая в зубах колбасу, тут же скрылась за деревьями, а я выслушала целую лекцию о том, как не надо обращаться с продуктами. — Если тебе нужно кого-то пожалеть и накормить, то для этого есть я! — верещал надутый пушистик, прыгая по голове и грозно зыркая по сторонам. Я только улыбалась сосредоточившись на том, чтобы передвигать быстро наливающиеся свинцом ноги. Как же это трудно ходить. Спина буквально ныла от желания полетать. Да и живот свело почему-то. Не сразу я сообразила, что просто хочу есть. А когда поняла, то достала из мешка еще пару колбасок и, сунув одну в зубы разглагольствующему мышу, впилась в другую, чувствуя, как тут же по телу прошлась волна удовольствия, а нытье в животе превратилась. Тихо ожидание праздника. <къем> в том, чтобы быть человеком, есть и положительные качества. Пришла жизнерадостная мысль. И тут же нога обо что-то споткнулась, и я рухнула в сугроб, подняв вихри взметнувшегося снега, немедленно заполнившего нос и рот и холодной ватой, набившегося под воротник и куртку. Но этих плюсов не так уж и много». Мышь уже сидел на ветке с соседнего дерева, с интересом за мной наблюдая и жуя колбаску. «Ну ты встаешь?» Я кивнула и поудобнее села, принявшись пальцами выковыривать снег из голенич сапог. «Давай вставай! Я уже вижу домик лесника, и, судя по тем двум лошадям, что привязаны неподалеку, Дик все еще там!» Я тут же поднялась и зазиралась по сторонам, пытаясь взглядом найти то, о чем говорил мышь. Темное, покосившееся строение по недоразумению названная домом, и чуть ли не погребенная под высоким сугробом снега на крыше и впрямь виднелась неподалеку. Радостно вскрикнув, я тут же телепортировалась внутрь. Посредине высокой грязной комнатенки за огромным дубовым столом сидели двое мужчин и торговались. Один из них, сильно обгоревший высокий человек с черными как смоль волосами и глазами подстать, нахмурившись, пытался сбить цену второго, дородного, пузатого, весельчака с хитро поблескивающими глазками и обликом самого настоящего лешего, и вот в самой середине переговоров прямо на столе вспыхнул воздух, и перед ними удивительными, и перед их удиви, удивленными лицами появилась изящная встрепанная фигурка невысокой девушки с огромными золотыми глази, глазами и радостной улыбкой на удивительно красивом, нет, даже скорее одухотворенном лице будто никогда не знавшим ни боли, ни горя. «Кто ты?» — ахнул Леший, оглаживая тяжелую зеленую бороду и с интересом рассматривая странную гостью. Лицо же второго спорщика приняло такое выражение, как будто его заставили целиком разжевать зеленый лимон. «Меня зовут Лерлин», — весело сообщила она и ткнула тонким пальчиком с золоти... золотистым ноготком в сторону обгоревшего человека. «Я его хранитель». Леший хмыкнул, но тут зинкнуло разбитое окно, между прочим, единственное, и в комнату влетел встрепанный летучий мыш с белой шерстью и черной мордочкой. Приглядевшись, Леший понял, что тот тоже где-то сильно обгорел. Странная компания интересовала его все больше и больше. «Ирлин!» — пискнул мышь, возмущенно разглядывая меня и хлопая в воздухе кожистыми крыльями. «Ты опять меня бросила? Кошмар! А если бы меня съели?» Мне стало стыдно, а мышь перевел взгляд на кислую физиономию Дика. «А ты чего вылупился? Я тебе уже говорил, что хрен ты от нас отделаешься. Вот и нечего комплексовать, что, что не смог бросить в лесу слабую девчонку, которую после того, как она передала тебе почти всю свою силу на излечение от ожогов, Ошарашенный взгляд в мою сторону и мои ярко пылающие щеки. Ты закопал в сугробе, а потом еще и быстро упрыгал к леснику, явно мечтая нашей скорой и жуткой смерти. Мы с Лешим впечатленно молчали. На парня уже смотрели не столько сочувствующие, сколько возмущенные. Я попыталась поймать мыша, но тот уже вошел в раж. «А вот фиг тебе! Мы даже из могилы восстанем! Припремся к тебе и нагло будем ржать в твою удивленную морду!» А я еще плюну в глаз. На этой патетической ноте я все-таки поймала Оську и даже сунула его себе за пазуху, виновата всем улыбаясь. У Дика на лице было такое непередаваемое выражение, будто он... надо будет поговорить с Оськой о его манерах, а то как-то неудобно перед Лешем. «Хм, так ты, парень, бросил эту девушку в лесу погибать?» Дик хмуро посмотрел на Лешего, даже не думая извиняться. «Ну что ж, тогда и я могу кое-чем подсобить, да образумить молодежь, чтобы впредь думал пред, перед тем, как что плохое замыслить». И он что-то проскрипел. Я не очень поняла, что как раз занятое тем, чтобы слезть со стола, но Дик вдруг как-то потемнел и вскинул руки в жесте отрицания, и черно-серебристый комок слизи врезался в прозрачную полусферу, накрывшую и меня». Комок сполз по ней и шмякнулся на деревянные доски пола. Леший нахмурился, шевеля кустистыми бровями. и подо... Я подошла ближе, пытаясь понять, что же это за пакость. Магический комок подпрыгивал, словно пытаясь понять, что, собственно, произошло и куда ему теперь ползти. «Так ты еще и мах!» «Хм, ладно!» И Леший пропал. Я удивленно оглядывалась по сторонам, стараясь сообразить, куда же исчез хозяин. Дик же встал и молча направился к двери. «Эй, ты куда?» Он даже не обернулся в мою сторону. Я побежала следом, но тут остатки сил покинули меня, и я зашаталась, удивляясь мелькающим перед глазам звездочкам, и начала куда-то падать. По-моему, у людей это называется обморок. Холодная тряпка на моем лице привела в чувство не хуже трубы Васьки, вечно будившего меня по утрам именно таким зверским образом, а потом еще и радостно удиравшего от от меня швыряющуюся во вредителя золотистыми молниями и белыми искрами, что вызывали сильную чесотку. «Ну ты как? Жива?» Голос лешего я познала с трудом. «Так, дайте мне, я лучше разбираюсь». По шее протопали когтистые лапки, правый глаз кольнуло, и кто-то поднял века, открывая мне удивительный мир, полный света, тепла и оськиной физиономии в центре. «Ты жива?» — строго спросила физиономия. «Сильно хотелось спать. Жива!» — задумчиво подтвердил Леший. «Что же это с ней? Неужто такая слабенькая?» «Да нет!» — отмахнулся мышь и оставил мой глаз в покое. «Просто вчера она чуть не умерла, рискуя замерзнуть в снегу. Да еще и пришлось ей этого оболтуса лечить. Вот Эрлина не рассчитала чуть-чуть. Теперь-то вы уже его вряд ли нагоните». Я вспомнила про задание и то, почему я здесь лежу. Из груди вырвался глухой стон, и я тут же села, упираясь руками в скамью и пытаясь остановить хоровод звездочек перед глазами. Мокрая тряпка шлепнулась со лба на колени, придавив мыша. Возмущенный писк и мой напряженный вопрос слились воедино. «Где он?» — я с трудом сфокусировала взгляд на лешим, сидевшим напротив и потягивающим из березовой кружки ароматный чай. «Уехал. Давно?» да вот уже с полчаса как я вскочила на ноги я вскочила но ноги подломились так что пришлось рухнуть обратно мышь вцепившись в рубашку так на ней и повис возмущенно разглядывая мое лицо снизу да куда ж ты так спешишь а как я как а как же чаю попить липового с медом сейчас я заварю не надо дедушка мотнула я головой о чем тут же сильно пожалела, и вовсе потеряв картинку окружающего, мне в руку сунули мокрую тряпку, которую я немедленно приложила к колбу, вроде бы помогло. В другую руку мне сунули чашку горячего чая, которую я с благодарностью приняла. Отхлебнув душистый напиток, я обожгла себе язык с небом, булькнула и судорожно закашлялась. Мышь с воплем упрыгал у меня с колен, вопя, что его ошпарили. Я смаргивала с ресниц непрошенные слезы пытаясь отдышаться и пере пережить всю гамму таких новых и болезненных впечатлений. «Да откуда ж ты такая?» — размышлял меж тем леший, задумчиво меня рассматривая. «Выглядишь непонятно, ходишь, будто летаешь». «Ага», — буркнул мышь, вылизывая шорстку. — «летает только вот все носом, все носом». Хмыканье и веселые огоньки в глазах старика, лишь снаружи выгля выглядевшего молодым. «Дядюшка леший», — взмолилась я, — «дайте мне, пожалуйста, лошадь, мне очень надо догнать Дика». «Да зачем он тебе? Бросил ведь, да не просто, а помирать от холода в лесу. Он бы вернулся, он бы вернулся», — жарко возразила я, нащупывая ногой сапог, — «обязательно бы вернулся, а мне надо к нему, а то вдруг пропа пропадет, а я не смогу защитить». Леша тяжело вздохнул, даже и не пытаясь вникнуть в смысл моих причитаний. «Ну что ж, ладно, помогу я тебе, коль так надо».